Время действия. Этот же вечер. Место действия. Дом мамы Юнми. Маленькая кухня. Мама, сидя напротив старшей дочери, участливо смотрит на то, как та угрюма ест. Сунок вернулась после дополнительных занятий из университета. У нее экзамены. «Устала, дочка?» – участливо спрашивает мама. Дочка молча кивает и продолжает жевать. «Трудное занятие было?» спрашивает мама. Сунок опять же молча отрицательно крутит головой, смотря куда-то мимо нее. «Что-то случилось?» спрашивает мама. Дочка переводит взгляд на мать. Похоже, хочет сказать одно, но потом передумывает и говорит другое. «От меня подписчики уходят», печально говорит она. «Да ты что?» пугается мама. «Много ушло?» «Больше трех тысяч», вздохнув, говорит Сунок. «Как же так?» – взмахивает руками мама. «А почему?» «Из-за Тонсен», – посмотрев на маму взглядом, «а то ты не догадываешься», – отвечает Сунок. «Почему из-за нее?» – словно не понимая взгляда дочери, возражает мама. «Может, совсем не из-за нее?» «Если бы не из-за нее, то тогда бы о ней они бы не писали!» – громко восклицает Сунок. «Писали?» – переспрашивает мама. «А что они пишут, дочка?» Дочка поднимает на маму глаза и после паузы вздыхает. «Ма», – говорит она, – «ну что могут написать люди, когда они недовольны?» «Недовольны? Чем они недовольны?» «Ма, давай не будем выяснять подробности. Ты расстроишься, у тебя поднимется давление». «Все со мной будет в порядке», – отмахивается мама от этих слов и настаивает. «Скажи, чем люди недовольны?» «Всем», – помолчав, припоминая, говорит сынок. Воспитанием юнми и моим, поведением, словами, одеждой. Всем. А что не так у вас с одеждой? Оббежав глазами дочь, не понимая, спрашивает мама. Сунок пожимает плечами. Не знаю, говорит она. На некоторое время на кухне вновь устанавливается молчание. Сунок ест, мама смотрит, как она это делает. А в университете, нарушая тишину, осторожно спрашивает мама. «Как в университете?» Перестав жевать, сынок смотрит на мать пронзительным взглядом. «Миджу мне сказала, что мы больше не подруги», трагическим шепотом произносит она. «Ой, божечки мои!» испуганно восклицает мама, прикрыв пальцами рот. «Что ее родители запрещают ей со мной разговаривать?» «Да что же это такое происходит?» разозлившись, восклицает мама. «Как можно так настраивать своего ребенка?» «Вы же с Меджуржа с первого курса дружите!» Сунок молча несколько раз кивает, подтверждая. Протянув руку, она берет стеклянный стаканчик с компотом из сушеных яблок и в два глотка выпивает его, проталкивая комок из горла внутрь. «Как быстро меняются люди!» – с горечью произносит мама, осуждающе качая головой. «Ну ничего, дочка!» – принимается она успокаивать сунок. «Они еще будут извиняться перед тобой!» когда удача придет в наш дом. «Пусть она, удача, быстрее приходит», сделав гримаску на лице, говорит сынок и зябко передергивает плечами. А то как-то не очень. «Придет, придет», с уверенностью в голосе произносит мама. «Просто удача ходит трудными тропами. Порою приходится и подождать». «Могла бы ходить и по широкой дороге», недовольно произносит сынок. «Люди ведь ждут». А ты почему со мною столько сидишь? спрашивает она маму, меняя тему. Что, мало посетителей? Эх, эх пф, э. дочка, отзывается на ее вопрос мама серией выдохов. Знаешь, я решила провести санитарную обработку. Давно собиралась. Сунок смотрит на мать. Мы же с тобой недавно ее делали, удивленно спрашивает она. Вроде бы даже месяца еще не прошло. «Ну, смотрю, откуда-то грязь накопилась. Знаешь ведь, лучше сразу убрать, чем потом оттирать, когда она засохнет». Говоря, мама смотрит мимо дочери, стараясь не встретиться с ней глазами. «Ма?» – подает голос сынок. Мама молчит. «Ма?» Молчание. «Ма, скажи правду!» – требует дочь. «Нет посетителей?» «Помощницы мои ушли!» После паузы, все так же смотря в сторону, говорит мама. «Ушли?» Удивляется Сунок. «Почему?» «Тоже из-за шоу!» – вздыхает мама. Сунок непонимающе пожимает плечами. «Можно подумать, что кругом полно работы!» – говорит она и с уверенностью добавляет. «Вернуться! Где они еще найдут такую хорошую хозяйку, как ты?» Мама глубоко вздыхает. Сунок секунды три смотрит на нее. «У нас ведь есть еще Соджу!» – говорит она и предлагает. «Нужно снять стресс!» «Недавно ведь снимали», – возражает против идеи снова напиться мама. «Это уже давно было», – говорит сынок. «А сейчас у нас новый стресс. Нужно беречь сердце». «По чуть-чуть», – предлагает сынок. «Ну, давай по чуть-чуть», – снова вздохнув, соглашается мама. Время действия. Следующий день. Место действия. Студия звукозаписи. Юнми, находясь рядом с новым звукооператором, делает запись. «Цехон оппа! Выше на полтона, в том месте, где я тебе отметила!» Наклоняясь к микрофону, произносит Юнми. Сыхон за стеклом, перед микрофоном, смотрит на лист, прикрепленный на Пюпитер. находит отмеченное, кивает. «Еще раз!» – говорит Юнми в микрофон. Сыхон кивает. Через пару минут. «Цехон оппа! Выше на полтона! Еще раз!» Ещё через пару минут. «Сыхон, выше на полтона! Ещё раз!» Ещё через пару минут. «Выше на полтона!» «Да я пою выше!» – возмущается за стекла Сыхон. «Это тебе так кажется. Я слышу, что это не так. Как можно слышать полтона?» «А ты что, не слышишь?» «Не знаю, кто это может так слышать!» «Хм, ладно, ещё раз. Просто сделай повыше в этом месте!» Еще через пару минут. «Сихон, не надо так орать, у тебя получается визг!» «А Джесси, тут есть где-нибудь синтезатор?» Обращается с вопросом к звукорежиссеру Юнми и добавляет. «Любой!» «Да!» – кивает в ответ тот. «Есть Роланд 2012. Такой. Пойдет?» «В нем есть электронный голос?» – спрашивает Юнми. «Кто-нибудь сможет показать, как его включить?» «Я покажу!» – предлагает звукооператор. «Я знаю эту модель!» сыхон выходи наклонившись говорит в микрофон юнми пойдем я покажу как надо несколько позже у синтезатора за которым сидит юнми стоят сыхон и звукооператор слушают вот так надо говорит юнми закончив сопровождать электронным голосом мелодию звучащую из колонок петь ты должен так сыхон смотрит на звукооператора звукооператор смотрит на сыхона Юнми из-за инструмента смотрит на них обоих. Звукооператор пожимает плечами. «Можно еще раз?» – поворачивается к Юнми Сихон. «Я не понимаю, что ты от меня хочешь?» Юнми молча смотрит на него.